Глава пятьдесят Завидев в толпе танцующую ослу, я направилась к ней, решив попросить девушку об одолжении. Она обрадовалась мне, как старой знакомой, и с гордостью представила своего кавалера. «Леди, это мой жених Питер!» «Добрый вечер, леди!» Рыжий парень с носом картофелиной смущенно опустил глаза. «С праздником вас!» «И тебя, Питер!» Я подмигнула осли, и она довольно зарделась. «Когда свадьба?» «Под Рождество, леди». Парень все таки поднял глаза. «Благодарю вас за то, что дали Осли денег на платье». «Надеюсь, я приглашена?» Поинтересовалась я, и его лицо изумленно вытянулось. «Вы придете к нам на свадьбу?» «А почему нет?» Весело ответила я. «Мне хочется посмотреть на невесту в подвенечном платье, подарить вам подарок, а может и сплясать». «Это такая честь для нас». Парень посмотрел на свою невесту. Осло «У нас на свадьбе будет ведьма из Гелбрейт. Все с ума сойдут». «Замолчи!» Осло покраснела и быстро взглянула на меня. «Прошу прощения, леди. Он такой... такой дурак». Питер тоже понял, что ляпнул лишнего, побледнел и взмолился. «Леди рабыл не обижайтесь на меня. Я... я... дурак». «Постарайся не давать своему языку воли». Я многозначительно посмотрела на него. «А сейчас мне нужно поговорить с ослой». Девушка из-под тяжка показала ему кулак, и мы отошли в сторону. «Я слушаю вас, леди. Мне нужен плащ. Я что-то продрогла. Ты не могла бы мне найти что-нибудь? Сейчас принесу». Девушка бросилась была к замку, но потом вернулась. «Леди Арабелла, не держите зла на моего Питера». «Не буду», — пообещала я, и, приподняв юбку, она помчалась выполнять мою просьбу. Вернулась она достаточно быстро, — Я с удивлением увидела в ее руках тонкий бархатный плащ, предназначенный именно для таких вот вечеров. легкий, с капюшоном, край которого был украшен кружевом. Он явно принадлежал леди. «Откуда ты взяла этот плащ?» Я нахмурилась. «Осла, если ты...» «Я распорядился, чтобы она принесла вам плащ моей сестры», услышала я за своей спиной голос графа и замолчала. Он подошел к служанке, взял из ее рук плащ и накинул мне на плечи. «Но откуда вы узнали?» Мне был приятен этот жест с его стороны. «Услышал, как вы говорите, что продрогли?» Он улыбнулся, поправляя капюшон. пошел следом за ослой, и теперь вы не мерзнете. Разве мог я позволить, чтобы леди ходила в плаще прислуги?» «Благодарю вас. Я даже не знала, как реагировать на это проявление заботы. Обычно он язвителен и раздражен в моем присутствии. Не стоит. Это моя обязанность как хозяина дома». Торнтон как-то странно посмотрел на меня. «Вы задержитесь в замке до рассвета?» «Вряд ли тетушки захотят праздновать до утра». Я была так изумлена, что даже начала подозревать, что граф переборщил с вином. «Я настаиваю на этом». Торнтон хищно усмехнулся. «Так и передайте им». Он поклонился мне и пошел к столу, а я еще несколько секунд смотрела на его удаляющуюся спину. «Что происходит?» Тетушки тоже удивились, но потом нашли всему объяснение. «Я точно говорю, что граф злится на нас и хочет сделать хоть какую-то пакость», — фыркнула Майри. «Мол, сидите здесь до самого рассвета, и никого не интересует, хотите ли вы спать. А может, у вас болит спина?» «Да, о он мстит нам», — согласилась Эдана, разглядывая плащ. «Но он щедр, что сказать. Такая вещь стоит больших денег. За такое кружево можно душу дьяволу продать». дамы. Все идет как надо, Ювелир всунул нос в наш разговор. Мы успеем побывать в аббатстве, потом вернемся обратно, и никто не заметит нашего отсутствия. Теперь мы не сможем пойти туда все вместе, прошипела Эдана. Граф глаз с нас не спустит, а если мы уйдем, то попадем в его немилость. Конечно, милорд нам ничего такого не сделает, но жизнь подпортить может запросто. Я вообще удивлена, почему он до сих пор этого не устроил. Как! Я действительно не понимала, каким образом Торнтон может подпортить нам жизнь. Из дома он нас точно не выгонит. Например, он может расположить под окнами замка свой гарнизон, и воины станут устраивать ресталище. Их кони, псы, и они сами обгадят все кусты в округе, а каждую ночь возле гарнизона будут крутиться распутные девицы, горячо заговорила тетушка. А еще он может... Он может много чего. Прервала ее Майри и поманила пальцем ювелира, чтобы он придвинулся ближе но сейчас не об этом в аббатство пойдем мы втроём, а арабелла останется в замке здесь ей точно ничего не угрожает граф будет видеть что она здесь, а за нас он и не вспомнит хорошо я останусь здесь, но и вы постарайтесь все сделать как можно быстрее я полностью доверяла тетушкам и знала что кевин друман с ними не забалует тем более что его охрана уже находилась в пьяном угаре благодаря джинни и бронксу хорошо конечно Я спрятал лопаты в кустах поблизости еще вчера, — зашептал ювелир. Нам нет резона торчать в аббатстве всю ночь. Мало ли кого занесет в его разрушенные стены. Веселье набирало обороты, и вскоре хмельные гости заполонили весь двор замка, отплясывая под быструю музыку. Тетушки с Кевином Друмандом растворились в толпе, а я поискала глазами Гвен. Девушка сидела возле своей матушки и, подперев голову кулачком, смотрела мечтательным взглядом на Реналфа Ларнаха. Мужчины же пили вино, совершенно не обращая внимания на окружающих. Они о чем то разговаривали, склонившись друг к другу и периодически громко смеялись, похожие в этот момент на подростков, а не на грозных воителей. Я поднялась, обошла стул, успев заметить угрюмую Эвелинду с подругами. Они стояли своей высокомерной кучкой у стола со сладостями и с грустным видом поедали пироги. «Гвен!» — тихо позвала я подругу, стараясь, чтобы не услышала ее матушка. «Гвен!» Девушка обернулась и показала мне глазами на стену из бочек, намекая, чтобы я шла туда. Нырнув в темноту, я стала наблюдать за происходящим в пространство между бочками. Гвен что-то говорила своей родительнице, а сидела как на иголках, вертя головой в разные стороны. Но тут я заметила, что из-за стола выходит Кайден. «Неужели пора?» Мужчина стал пробираться между танцующими к воротам, и я поняла, что время пришло. «Кайден уходит!» Гвен появилась так неожиданно, что я охнула. «Нужно идти за ним». «Ничего, он подождет, прошептала я, испытывая прилив адреналина. «Приведи сюда Айлин». «Хорошо». Девушка ушла, а я, закусив губу, стала молить Бога, чтобы вся наша афера не вскрылась раньше времени или не привела к еще более худшим последствиям. Минут через десять в моё убежище проскользнули подруги. Айлин вся тряслась от страха, но в её глазах горела решимость. А если он поймет, что это не ты, твоя фигура стройнее, Белла. Не поймет. Плащ широкий и легко скроет все твои прелести. Я сняла плащ и накинула его на Айлен. Посмотри, Гвен. Все будет хорошо. Девушка потерла руки. Тем более вы будете в темноте. Пара свечей не в счет. А голос, раздался писк Айлен из-под капюшона. Старайся говорить только короткие слова. Я глубоко вдохнула. Ну что, вы готовы? Да! В один голос ответили подруги, и мы вышли из своего укрытия. Стараясь двигаться как можно быстрее, чтобы не привлекать внимания, наша троица выскользнула за пределы замка. Мы почти пробежали мост, свернули к лесу и остановились неподалеку от колдовского камня. Он уже ждет! Прошептала Гвен, осторожно опуская ветку боярышника. С ним священник и два коня. О, -о, -о, -о схлипнула Айлин. Что я делаю? Что делаю? Давай вернемся, я потянула ее за рукав. Если не хочешь, то лучше не стоит. Нет. Она сняла капюшон и посмотрела на нас полными слез глазами. Когда меня выдадут замуж за барона, я умру. Айлен, я хотела обнять ее, но девушка быстро вернула капюшон на место и, выдернув руку, нырнула в кусты. Мы с Гвен притихли, глядя на происходящее под серебристой луной, и вскоре до наших ушей донесся тихий голос священника. Айлен стояла, склонив голову, а Кайден, широко расставив ноги, словно наслаждаясь своей победой. Имеешь ли ты муж, намерение, добрые, непринужденные, твердую мысль взять себе в жены эту девицу, которую здесь перед собой видишь? Спросил священнослужитель, и он четко произнес. Имею. «Имеешь ли ты, девица, намерение, доброе, непринужденные твердую мысль взять себе в мужья этого мужа, которого здесь перед собой увидишь?» «Имею», — тихо сказала Айлен. «Тогда подойдите сюда и поставьте свои имена под этими бумагами». Священник дал девушке перо, которое перед этим окунул в чернила, и Айлен быстро написала свое имя. Оставалось надеяться, что Кайден не станет присматриваться к написанному, Да и лунный свет был в этом деле помощником. Обряд закончился, священник задул свечу и, засунув бумаги в свою сумку, пошел в сторону деревни. «Прошу, леди». Кайден подвел Айлен к лошади, видимо, желая помочь ей забраться в седло. Но девушка с невероятной быстротой заскочила в него сама. Наверное, побоялась, что он почувствует под плащом совершенно другие формы. Хотя это все равно рано или поздно должно было произойти. Молодые люди поскакали к дороге, а мы с Гвен взволнованно уставились друг на друга. «О, Боже, что теперь будет?» — прошептала подруга. «Это скандал». Еще и какой».